Книга третья. «Бешеный Джонни». 1838-1858. 1. Когда Джонни оглядывался на свои детские годы, ему казалось, что все они состояли из бесконечной серии разных проделок, единственной целью которых было взбесить взрослых. Он всегда считал, что существует два мира. Мир фантазии, который он создал сам для себя, и где был полновластным хозяином над буйной ватагой ребятишек, которые делали все, что им заблагорассудится, и действительный. Мир власти, воплощением которого был его дед. Мядный Джон. Фигура, обладающая такой силой и могуществом, что достаточно ему было появиться в клон мире, как в душе Джонни вспыхивал яростный бунтарский дух. Это спокойное, серьезное лицо, решительный подбородок, твердый взгляд означали, что дети должны смирить свой буйный нрав, говорить тихим голосом, а если им хочется шалить и смеяться, то пусть убираются к себе наверх. И Джонни, который привык валяться на диванах в вечно неубранной гостиной в летороге, кидать на пол подушки своей маменьки, пинать грязными ногами ножки столов и стульев, считал для себя унизительным, что в доме деда Его отправляют наверх, в детские комнаты, и чувствовал себя оскорбленным. Таким образом, Медный Джон был для него чем-то вроде чудовища, сказочного великана-людоеда, который живет в своей крепости, а он Джонни, отважный юный пленник, который в конце концов отрубит великану голову и будет гордо стоять, попирая ногами его мертвое тело. Самым подходящим временем дразнить великана была ежедневная общая молитва в доме. В качестве жертвы избирался кто-нибудь из слуг. Джонни, к примеру, обвязывал бечевкой подушечку для колена преклонения и пропускал бечевку под ковер, а потом, во время молитвы, стоя на коленях возле своего стула на другом конце столовой, начинал дергать за нее, заставляя незадачливого лакея, стоящего на коленях на подушечке, вздрагивать к великому замешательству остальных молящихся. Или приносил в комнату ручную мышку и пускал ее на пол. Рано или поздно мышка забиралась под юбки какой-нибудь из горничных или судомоек, а Джонни наблюдал из-под тишка, как несчастная женщина пытается побороть страх перед мышами и, наконец, не выдержав, начинает визжать, вызывая тем самым суровое неудовольствие людояда. Удивительно, что ни один из слуг ни разу не пожаловался на него деду. В какой-то мере все они были с ним заодно, и в тот же день Джонни, как ни в чем не бывало, мог явиться на кухню. Он усаживался за стол, где миссис Кейси готовила тесто для печенья, называл старушку своей возлюбленной, своей королевой, щекотал ее под подбородком, так, что она не в силах была на него сердиться, и награждала его печеньем. «Мастер Джонни очень уж боек да неопуздан. Таков был единодушный вердикт, вынесенный слугами, однако никто из них никогда на него не жаловался. «Он кого хочешь сумеет обойти», — говорили они. Впрочем, этим свойством обладали все маленькие бродрики, вплоть до малютки Герберта, у которого были такие сияющие карие глазенки». А уж бедняжка миссис Бродрик, оставшаяся вдовой, не прожив с мужем и десятка лет, и вынужденная теперь воспитывать всю эту шумную ораву, вызывала у прислуги глубокую жалость, которую они никак не могли скрыть. По правде говоря, сама миссис Бродрик забыла о своем печальном положении раньше, чем слуги. Целых три месяца, а то и более, Фани Розы предавалась самому безутешному горю. Она собиралась покончить с собой и проводила все дни в постели, где за ней нежно ухаживали Барбара и Элиза, уверяла, что не может больше жить, но потом, незадолго до Рождества, заловки уговорили ее поехать вместе с ними в Сонби, с тем, чтобы провести там зиму, и то ли перемена обстановки, то ли визиты друзей, а может быть веселые голоса детей, одним словом, все вместе помогло утешить охватившее ее горе, и весной она вернулась в Клон Мир, Почти прежней Фанни Розой. Почти, но не совсем. В ней что-то умерло, что трудно определить словами, но это что-то она утратила навсегда. Легкий веселый нрав, сияющая прелесть, который Джон в ней разбудил своей любовью и нежностью, вспыхнули и погасли. Исчезли без следа. Ее внешность, одежда, прическа – все это вдруг перестало ее занимать. Раньше ей было интересно покупать новые платья и шляпки, потому что Джон смотрел на нее сияющими глазами, протягивал к ней руки, чтобы заключить ее в свои объятия. А теперь не было никакого смысла стараться, покупать какие-то материи. Сгодятся и старые платья, оставшиеся от прежнего сезона. Можно было ожидать, что 29-летняя вдова снова выйдет замуж – И доктор Армстронг, снова увидев Фанни Розу после ее возвращения в клон Мир через полгода после смерти мужа, говорил себе, что с ее темпераментом и живостью она вряд ли долго станет мириться с положением вдовы. Он ошибся. С этой стороной ее жизнь была покончена навсегда. Оставалось будущее, тот день, когда Джонни станет хозяином клон Мира. «Миссис Джон Бродрик — это важное лицо». Наступит день, конечно же, он не так далек, когда ее свекр умрет, и Джонни станет наследником всего имения и состояния. Фанни Роза будет хозяйкой клон мира. Именно она будет отдавать приказания, платить жалования и вообще распоряжаться всеми деньгами Джонни. А денег будет, конечно, немало, ведь медь приносит колоссальные доходы, и миссис Джон Бродрик, которая будет управлять всеми имениями своего сына, займет весьма заметное положение в обществе. Она никогда не забывала, что она племянница лорда Мэнди. И время от времени напоминала об этом обстоятельстве Барбари и Элизе просто так. Случайно обронив словечко «другое», однако этих словечек было достаточно, чтобы они усвоили себе истинное положение вещей на тот случай, если ее дружеское отношение к ним заставит их об этом забыть. Постепенно она начала говорить о том, что будет делать Какие изменения внесет в жизнь клон мира, когда имение будет принадлежать ей, вернее, конечно, Джонни? Что казалось Барбаре и Лизе несколько преждевременным. Их отцу не было еще и 70 лет. Он обладал прекрасным здоровьем, и было маловероятно, что в ближайшие несколько лет он уступит свое место внуку. «Как жаль», — сказала однажды Элиза Барбаре, — «что Фанни Роза постоянно разговаривает так, словно клон мира уже принадлежит ей. Вообще, я считаю, что она очень переменилась со смертью Джона». Раньше она была такая веселая, а теперь только и знает, что всеми командует. «Бедненькая Фанни Роза», — вздохнула Барбара. «Никто из нас не знает, как она тоскует по Джону. Мы должны быть с ней терпеливы и не обращать внимания. К тому же не забывай, как она обожает нашего Джонни». «Я же не говорю, что она его не любит», — продолжала своё Элиза. «Но мне неприятно, когда Фанни Роза распоряжается на конюшне и велит седлать мою лошадь, когда собирается кататься верхом». «Ты забываешь». «Сказала миротворица Барбара, что Фани Роза вообще привыкла распоряжаться. В летороге ей приходилось делать все самой, а когда у женщины на попечении дома дети, она не может не распоряжаться слугами, иначе она пропадет. Я постоянно встречаюсь с ней на кухне, она то и дело отменяет мои приказания, объясняя кухарке, что то или иное блюдо вредно детям. У них может испортиться пищеварение. Возможно, она права, я с ней не спорю. Чтобы она не делала, будем стараться обойтись без неприятностей». «Я просто поражаюсь». «Как отец все это терпит и не раздражается?» – сказала Элиза. «Она часто открыто противоречит ему за столом. Ни от кого из нас он бы в жизни такого не потерпел». «В отличие от нас, Фани Роза много путешествовала», – сказала Барбара. «И кроме того, она прочитала много книг. Вообще, я часто замечала, что мужчины охотно вступают в разговоры с женщинами, у которых были или есть мужья, а таких, как мы, оставшихся в девицах, сразу же осаживают, заставляя замолчать». «Замужние женщины, наверное, знают о жизни что-то такое, что нам недоступно». Элиза фыркнула. Она ненавидела, когда ей напоминали о ее девичестве и преклонном возрасте. Однако вдова их брата поселилась у них навсегда, и Барбара права. Ни к чему устраивать ссоры. так миссис Джон, как ее назвали слуги, стала играть значительно более заметную роль в управлении домом, чем мисс Барбара или мисс Элиза. Однако власть ее проявлялась совсем иначе, чем это делалось при прежнем правлении. Ее нисколько не волновало, если запаздывал обед или ужин. Но если на стол подавалась пирожное вместо заказанного ею молочного пудинга, она врывалась на кухню и устраивала скандал миссис Кейси, понося ее в присутствии других слуг, А если с туалетного столика в ее спальне пропадала какая-нибудь безделушка, которая вполне могла закатиться под кровать или куда-нибудь еще, поскольку там всегда царил беспорядок, немедленно вызывалась горничная, которую обвиняли в воровстве и тут же отказывали ей от места, не спросив разрешения у Барбары и даже не поставив ее в известность о случившемся. Ее собственные дети никогда не знали, чего от нее ожидать. То она их баловала, щедро расточая ласки, то без всякого перехода начинала бронить. А ведь после деда самой значительной фигурой на протяжении всего их детства было это непостижимое. Ежеминутно меняющееся существо, их мать, порою ангел, веселые смеющиеся глаза, ласковое лицо, обрамленное облаком каштановых волос, порою гневный демон, разъяренная фурией сказки, изрыгающая злобную брань. Единственный человек, который мог справиться с Джонни. Был его крестный, доктор Армстронг, или дядя Вилли, как его называли дети. Но Джонни никогда в жизни не мог простить ему порки, полученный первый раз в его жизни, потому что эта порка была незаслуженной. Тетушка Барбара была нездорова, она теперь постоянно кашляла, и дядя Вилли пришел ее навестить. Она в это время вязала шерстяную шаль для одной бедной женщины из Оук Маунта и оставила свою рабочую корзинку в гостиной. Дядя Вилли, которого она попросила принести ей эту шаль, чтобы она могла продолжать работу, лежа у себя в комнате, обнаружил, что все нитки испачканные и перепутаны, а сама шаль изорвана в клочья. Слуги, которых призвали к ответу, сказали, что видели, как мастер Джонни играл клубками шерсти после завтрака. Доктор позвал к себе крестника и, показав ему испорченную шаль, спросил, «Почему он позволяет себе такие злые, бессмысленные шалости?» Напрасно мальчик уверял, что он только потрогал шаль и тут же положил ее на место, и что виноват, наверное, щенок, который убежал из детской в гостиную и там напроказил, о чем он Джонни очень сожалеет. Он бы никогда не стал огорчать тетю Барбару, особенно теперь, когда она болеет. Крестный отказался слушать его объяснение и сказал, что он лжет. Лицо мальчика вспыхнуло. «Я не лгу! Черт тебя подери!» — крикнул Джонни. Ему как раз исполнилось 10 лет. И бросился прочь из комнаты. Дядя Вилли поймал его, он был сильный, крепкий человек, и ему ничего не стоило справиться с отбивающимся крестником. «За свои шалости и за то, что ты мне солгал, ты заслуживаешь порки», — твердо сказал он. «А для того, чтобы ты хорошо это запомнил, я накажу прислугах, Пусть они знают, как плохо ты себя ведешь, какой ты испорченный, непослушный мальчик». И вот возле конюшни в присутствии Тима, Кейса, Томаса и служанок, которые... Выглядывали из окон кухни. С Джонни были спущены штанишки. Задняя часть его тела была обнажена на показ всему свету, и Крестный нанес ему с десяток крепких ударов своей тростью. Джонни был слишком ошеломлен, чтобы плакать. Но когда процедура была завершена, и Крестный вернулся в дом, он внезапно понял, что произошло. Штанишки его болтаются где-то у щиколоток. А судомойки хихикают у кухонного окна, прикрывая рукой рот. Он внезапно осознал весь позор, который ему пришлось претерпеть, и почувствовал себя таким несчастным. Он еще никогда в жизни не испытывал ничего подобного, что убежал в лес, бросился там на землю и разразился горькими слезами унижения. Никогда, никогда больше он не вернется домой. Никогда не сможет посмотреть в глаза Тиму и горничным. Как все это ужасно! как несправедливо, как невероятно оскорбительно. Он страстно молился о том, чтобы дядя Вилли умер, чтобы его постигло несчастье, которое навсегда унесет его и склон мира. Стало холодно и темно. А мальчик все лежал в лесу, его хорошенькое личико распухло от злости. Горе и боли, рубцы на спине нестерпимо болели. Тяжесть на сердце давила, словно камень. Маменька, конечно, пожалеет его. На дядю Вилли она страшно рассердится, а его пожалеет. положит примочки на его бедную попку. Однако Джонни не хотел, чтобы она его жалела. Он хотел, чтобы она им восхищалась и любила его. Он хотел, чтобы она считала его, Джонни Бродрика, самым замечательным человеком на свете, а не просто маленьким мальчиком, с которого спустили штаны в присутствии всей прислуги. Маменька не поймет, какой стыд, какие страдания он сейчас испытывает, не поймет этого чувства бессилия. В отчаянии, сжав голову руками, обливаясь слезами Джонни, рыдая, повторял. «Ах! Зачем умер мой папа? Он бы не позволил, чтобы со мной так обращались!» Словно издали. Детская память коротка. Он увидел высокую темную фигуру человека, который был его отцом. Увидел его улыбку, почувствовал прикосновение руки на своем плече, услышал тихий, спокойный голос. И у него впервые в жизни появилось ощущение утраты. которого не было или почти не было, когда отец умер. Потом он уснул, измученный, всем пережитым. Его нашел Берт, когда возвращался через лес домой в свой коттедж. Берт был добрый старик, он догадался о том, что чувствует мальчик, и поэтому привел его к себе домой, не говоря ни слова о том, что произошло, хотя ему уже рассказали всю историю, всячески ее приукрасив. Он отдал Джонни половину своего обеда, и взял его с собой, когда пошел осматривать ловушки, позволив подержать в руках Харька. К девяти часам вечера к Джонни вернулось в присутствие духа, и он отправился домой спать, воспользовавшись фонарем, который одолжил ему Берд. Он вошел в дом через боковую дверь и прокрался наверх в свою комнату, где вместе с ним спал Генри, опасаясь, как бы мать или дед не услышали и не стали требовать у него объяснений, почему он не явился к обеду. «Я ходил с Бердом проверять ловушки», — высокомерно сообщил он, раздеваясь. «Все это было очень интересно, я отлично провел время». «Пихарек даже не пытался меня укусить, я его нисколечки не боялся». «О, счастливчик, зевая проговорил Генри. «Мог бы и меня взять с собой, мне было очень скучно, Фанни с Эдвардом играли в «Дочки матери», а я этого не люблю, это только малыши так играют». «Маменька спрашивала, почему меня не было за обедом?» — осторожно спросил Джонни. «Ее самой не было». Она уехала в Эндриф навестить тетю Тилли и ее нового младенца. «Дядя Вилли сказал тете Элизе, что ты, наверное, обедать не придешь, и чтобы она не беспокоилась». «Значит, дядя Вилли кое-что понимает», — думал его крестник, «но все равно простить его невозможно». «А больше дядя Вилли ничего не сказал?» — допытывался Джонни. «Я не знаю», — ответил Генри. «Он ушел сразу после того, как осмотрел тетю Барбару. Я немного пробежал рядом с его лошадью». Возьмешь меня завтра смотреть Харька, Джонни. Так будет здорово, если мы пойдем туда вместе. Не знаю, отозвался Джонни, исполненный важности. Мне кажется, ты еще слишком мал. Не дорос, до Харьков. С этими словами он повернулся на бок и вскоре заснул. Однако на следующее утро он старался одеваться так, чтобы не стоять спиной к брату, и, спускаясь вниз, на молитву, очень волновался, опасаясь прочесть презрение на лицах слуг. Однако он понял, что дядя Вилли никому ничего не рассказал. Он испытал величайшее облегчение, его радость выразилась в том, что он весь день тиранил младших детей. Он громко хвастал храбростью, проявленной им в деле с хорьком, так что восхищение Фанни и мальчиков его доблестью компенсировало стыд, который он испытал от вчерашней унизительной сцены. И хотя день прошел вполне счастливый и без неприятных происшествий, он, казалось, все время слышал внутренний голос, который шептал ему, что никакой он не храбрец, а просто глупый мальчишка, с которого сняли штаны при всем честном народе, и что когда-нибудь вся эта история станет известна всем окружающим. В тот вечер он с интересом выслушал замечания матери касательно того, что после смерти дедушки библиотека будет принадлежать ему. «Но ведь сначала ею будет пользоваться тетя Барбара, ведь она самая старшая после дедушки», — возразил он. Фанни Розу рассмешила серьезность логических рассуждений сына. «Возраст не играет здесь никакой роли», — сказала она. «Когда дедушка умрет, клон-мир будет принадлежать тебе, и ты сможешь делать все, что тебе угодно, пользоваться всеми комнатами, какими захочешь». «Значит, я буду хозяином, как теперь дедушка, и все слуги должны будут делать то, что я им велю». «Конечно, моя радость!» я смогу отказать от дома дяди Вилли и натравить на него собак, если он посмеет прийти в дом без моего разрешения?» Фанни Роза рассмеялась. «Очень было бы забавно, если бы ты это сделал», — сказала она. «Дядя Вилли бывает иногда таким нудным. Все-то ему не нравится. Интересно было бы посмотреть, как он улепетывает от собак». «Вы его не любите, маменька?» Спросил Джонни, набравшись храбрости. Фанни Роза ответила не сразу. «Не то, что не люблю», — сказала она. «Но мне всегда не нравился его менторский тон. Он слишком много на себя берет, полагаясь на свои дружеские отношения с семьей. В большинстве домов его вообще не стали бы принимать». «А что, доктора — это плохие люди, они хуже, чем мы?» «Видишь ли, настоящий джентльмен обычно не выбирает профессию доктора». Подходящее занятие для джентльмена — это церковь, армия, а лучше всего вообще не иметь никакой профессии, просто владеть землей и всем остальным имением, что, к примеру, предстоит тебе. — А что, если дедушка через месяц умрет? — сказал Джонни после минутного молчания. — Смогу я тогда спустить собак на дядю Вилли? Эта идея пустила корни в его мозгу, затем прочно в нем утвердилась, и он частенько приставал к матери с вопросами о том, как они будут жить и что делать, когда свершится это великое событие. Джонни казалось, что когда он станет хозяином клон мира, с него будет смыто позорное пятно, оставленное поркой, воспоминание о котором все еще глодало его сердце. Уж тогда-то никто из прислуги не посмеет над ним смеяться. Он стал приглядываться к деду. стараясь подметить признаки пошатнувшегося здоровья. Иногда за завтраком он с беспокойством спрашивал деда, как тот спал. И медный Джон, не привыкший к таким знакам внимания со стороны старшего внука, в новом поколении хорошими манерами обладал Генри, так же, как его покойный теска, начинал думать, что может быть у Джонни проснутся, наконец, нормальные родственные чувства. И мальчик постепенно сможет стать его товарищем и компаньоном. В эти дни медный Джон часто чувствовал себя одиноким. Оба сына его умерли, его любимица Джейн тоже, а Барбара почти все время болела. Однажды он взял с собой Джонни на рудник, и его забавляло огромное количество вопросов, которые тот задавал в особенности, когда он спросил капитана Николсона, что будет, если кто-нибудь столкнет дедушку в шахту, умрет ли он тогда или нет? «Боюсь, что умрет, мастер Джонни». — ответил Марк Шейдер, и Медный Джон был очень тронут, когда внук, задумчиво оглянувшись вокруг, сказал, что здесь все время бродят какие-то опасные типы, и хорошо бы дедушке всегда иметь при себе толстую палку. — Вот когда ты вырастешь, — сказал Медный Джон, когда они возвращались домой, Джонни верхом на своем пони рядом с дедом. — Ты будешь ездить со мной на рудник и поможешь мне держать этих людей в строгости. «Там вообще всегда много работы!» «Я обязательно буду ездить с вами, дедушка!» С живостью отозвался мальчик. «С удовольствием буду ездить с вами каждый день!» Медный Джон рассмеялся. Ему показалось забавным, что его черноволосый внук начинает проявлять интерес к окружающей жизни. «Успеешь еще этим заняться?» «Сказал он, закончив учебу. Твой дядя Генри учился в Итоне и Оксфорде, прежде чем стал заниматься горным делом». «Но дедушка...» — начал мальчик, однако сразу же умолк, вспомнив, что вряд ли стоит указывать деду на то, что к тому времени сам он давно уже будет в могиле. Он решил сменить тему и вместо этого сказал, «Я надеюсь, что вам не слишком трудно ехать так далеко верхом». «Конечно нет. Я мог бы проехать вдвое дольше и все равно не устал бы», — ответил медный Джон. И это, по-видимому, произвело впечатление на мальчугана, потому что он снова задумался. По крайней мере, рассуждал сам собой Медный Джон, мальчик, наконец, становится вежливым. В ту осень Фанни Роза заказала групповой портрет своего юного семейства. Его повесили на стене в столовой напротив портрета Джейн. Это была прелестная группа. Пятеро детишек в красных бархатных панталончиках играют в саду в клон мире. Маленький Герберт в платьице сидит на земле и радостно улыбается. Рядом Эдвард с веселой мордочкой и кудряшками. Генри более серьезен, а Фания настолько бледна, зато исполнено достоинство, как и подобает единственной дочери в семье. В центре группы Джонни с луком и стрелами в руках. Волосы у него небрежно растрепаны, на гордом красивом лице упрямое решительное выражение. Он взирает на мир надменно и бесстрастно, словно решил показать тем, кто будет смотреть на его портрет, что Джонни Бродрику и склон мира нет никакого дела ни до кого. И ни до чего».